Глава вторая. Палатка, установленная на деревянной платформе высотой кута-3, по размерам не уступала кабинету Вулфа. Народу в ней набилось столько, что яблоку негде было упасть. Я пробрался к главному входу и вышел подышать свежим воздухом, а погодка выдалась з а г л я д е н и е Яркое солнышко, легкий бриз с Атлантики. «Лучше не пожелать на 4 июля». Деревянный настил снаружи палатки был весь заставлен стульями. В состоянии травы сказать вам ничего не могу, потому что, куда ни к и н е взгляд, весь луг был запружен несметными толпами ресторанных работников и их знакомых. Не менее двух тысяч сгрудились перед платформой, предвкушая речи, а остальные заполнили всю лужайку д о в и д н е в ш и х с я в отдалении деревьев и построек. Сзади послышался голос Флоры. Они уже выходят, так что если вам приглянулся какой-нибудь стул, хватайте, любой, кроме шести в первом ряду. Они предназначены для выступающих». Разумеется, я пустился было уверять ее, что мне приглянулся только один стул, тот, что рядом с ее стулом. Но в эту минуту из палатки повалила толпа. Я решил предупредить Вулфу о том, что предназначавшийся для него стул способен уместить в лучшем случае половину, но зато любую, его необъятного седалища. И дождавшись, когда исход из палатки завершится, Просочился в нее. В дальнем углу перед походной кроватью, на которой лежал какой-то мужчина, стояли пятеро. А слева от меня Нира Вулф, наклонившись над столом, разглядывал содержимое металлической коробки с откинутой крышкой. Я подошел к нему, заглянул в коробку и увидел целый набор из восьми ножей с резными рукоятками и лезвиями различной длины от шести до двенадцати дюймов. Сталь не блестела, но выглядели ножи остро заточенными, угрожающе узкими, от длительного употребления. Я спросил Вулфа, кому он собрался перерезать глотку. «Дюбуа», — сказал Вулф. ь ф н а с т о я щ е я дюбуа. с т а р и н н о й работы. Лучшие из лучших. Это собственность мистера Корби». Он принес их для участия в разделочном конкурсе, в котором, как и следовало ожидать, победил. Я бы с радостью позаимствовал их. Он повернулся. Почему они не оставят беднягу в покое? Я тоже обернулся и разглядел в щель между столпившимися у кровати, что лежит на ней никто иной, как Филипп Холт, исполнительный директор ПРАР. А что с ним стряслось, поинтересовался я. Ну, съел что-то не то. Они подозревают улиток. д о л ж н о быть, не те улитки. Врач дал ему какое-то желудочное средство. Что за люди? Человек животом мается, а они... Пойду разгоню их, вызвался я. Подойдя поближе, я услышал голос Джеймса Корби. Мне нравится мне цвет его лица. Я бы все-таки, несмотря на заверение врача, отправил его в больницу. п у х л е н ь к и й и лысоватый коротышка Корби больше походил... на посетителя ресторана, нежели на ресторанного работника. Возможно, именно поэтому он и занимал пост президента ПРАР. «Я согласен», — с нажимом произнес Дик Веттер. «Я впервые увидел Веттера живьем. Хотя часто, куда чаще, чем хотелось бы, лицезрел его по телевизору». Впрочем, прекратив я включать его канал, Дик Веттер не огорчился бы, поскольку 20 миллионов американцев, в основном женского пола, Свято верили, что он самый молодой и самый красивый ведущий. Лора Корби предупредила меня о том, что Веттер будет присутствовать на пикнике. И объяснила причину. Оказывается, папаша телезвезды, в течение в вот о уже без малого тридцати лет, работает помощником официанта в одном из бродвейских ресторанов и наотрез отказывается уходить. — Очень будет жалко, — не согласился Поль Раго. Правда, п о л у ч и л о с ь у него палка. Высокий, широкоплечий, с гладкими, черными, чуть тронутыми сединой волосами и все еще черными усами, заостренными кончиками. Оль Раго скорее походил на посла одной из стран, расположенных южнее мексиканской границы, чем на шеф-повара по соусам. — Филипп, главное лицо в ПРАР после президента. Ему следовало бы выступить. Может, отлежиться, пока выступают остальные, — сказал он. «Прошу простить меня», — п о м е ш а л с я Хайл Гриффин, поставщик продуктов и вин. Щедушный тощий, с костлявым подбородком и одним глазом подозрительно напоминающим искусственный, Гриффин, фирма которого занимала целый этаж одного из небоскребов в центре Манхэттена, говорил с авторитетом. «Возможно, я не вправе советовать, поскольку не являюсь членом вашей славной организации». н ну, о в ы о к а з а л и м н е честь пригласив на праздник я прекрасно знаю насколько любят и почитают фило холта в вашей среде мне представляется что мистер рого прав люди впрямь будут разочарованы если не увидят фила среди выступающих надеюсь вы не сочтете меня слишком бесцеремонным снаружи гулкий голос возвестил через громко г о в о р и т е л ь что торжественная церемония начинается кровать подошел полицейский Посмотрел на лежащего Холта, но советов предлагать не стал и удалился. Вулф также протопал кучки спорщиков, чтобы взглянуть на больного. Что касается меня, я бы, конечно, поместил Холта в больничную палату, проследив, чтобы рядом с ним дежурила молоденькая сиделка и время от времени промокала его влажный лоб. При мне его по меньшей мере трижды начинала бить дрожь. В конце концов, Холт сам разрешил все трудности, пробормотав, чтобы его оставили одного, и отвернулся к стенке. Подошедшая Флора Корби заботливо накрыла его одеялом, поблагодарив Дика Веттера, который вызвался ей помочь. Подул свежий ветерок. Кто-то сказал, что не следовало бы оставлять больного на сквозняке. Вулф велел мне опустить п о л о г заднего входа. Что я и сделал. Откидной полок никак не хотел держаться, так что мне пришлось завязать пластиковую ленту узлом. Потом все покинули палатку через главный вход, а я замыкал шествие. Корби, проходя мимо стола, приостановился, чтобы закрыть коробку с ножами. Настоящими дюбуа старинной работы. Речи продолжались ровно один час и восемь минут. Причем все десять тысяч ресторанных работников и гостей выдержали их стоя, как настоящие леди и джентльмены. Вы, по всей вероятности, рассчитываете, что я воспроизведу речи дословно, но я не только не стенографировал, но и не слушал достаточно внимательно, чтобы запечатлеть их в памяти. Сидя в заднем ряду, я мог видеть большую часть собравшихся, а на них, скажу я, вам стоило посмотреть. Первым выступал незнакомый мне субъект, должно быть, тот самый, который сгонял всех к платформе, пока мы были в палатке. Прокваков что-то невразумительное, он предоставил слово Джеймсу Корби. Пока Корби о р а т о р с т о л Коль Рогов встал со стула, прошагал по проходу между рядами и вошел в палатку. Поскольку он ратовал за то, чтобы Филипп Холд произнес речь, то, как мне думалось, цель его посещения состояла в том, чтобы... извлечь исполнительного директора из палатки, живого или мертвого. Но я ошибся. Минуту спустя Рого вернулся, и как раз вовремя. Не успел он занять свое место, как Корби закончил говорить, и слово предоставили самому Рого. Лица ресторанных работников после речи Корби оставались серьезными. Но стоило Рого произнести несколько фраз со своим забавным акцентом, как кругом з а в у л ы б а л и с ь Когда Корби встал и зашагал по проходу, Я заподозрил было, что он хочет отомстить Раго за то, что тот демонстративно покидал аудиторию во время его выступления. Но Корби оставался в палатке еще меньше, чем Раго. Вернувшись, он сел и принялся самым внимательным видом слушать, как Раго издевается над родным языком. Следующим выступал Х.Л. э Гриффин, и председательствующему пришлось опустить ему микрофон. Голос Гриффина звучал в динамиках четче, чем у остальных, да и вообще говорил он здорово. «Что ж, — подумал я, — будет только справедливо, если главный успех выпадет на долю замухрышки. Так что я первый вскочил и бурно зааплодировал, когда Гриффин, закончив, откланялся». Рукоплескания продолжались еще добрую минуту и не стихали, даже когда г р и ф и н удалился в палатку. Распорядитель начал представлять дико ветер, но т е л и з в е з д а с решительным видом двинулся к палатке и нетрудно было догадаться, зачем. Он подумал, что г р и ф и н собирается воспользоваться успехом и вытащить к микрофону Филиппа Холта, вот и вознамерился воспрепятствовать зловредному коротышке. Однако вмешиваться ему не пришлось. а Дик в е т е р был еще в двух шагах от входа в палатку, когда г р и ф и н вышел. Один. в е т е р отступил в сторону, пропуская его, а затем скрылся в палатке. г р и ф и н сопровождаемый вновь вспыхнувшими аплодисментами, добрался до своего места, и распорядителю пришлось призвать зрителей к спокойствию, чтобы представить следующего оратора — В этот миг Дик Веттер вышел из палатки и у в е р е н н ы й поступью прошествовал к микрофону, который вновь пришлось поднимать. Едва Веттер заговорил, как м и р о Вулф встал и, в свою очередь, направился в палатку. Я и з у м л е н н ы й з а г н у л брови. Уж не собирается ли он вмешаться во внутренние проблемы руководства ПРАР? Однако, разглядев выражение лица Вулфа, Я тут же понял, в чем дело. Края деревянного с и д е н ь я вот уже почти час безжалостно терзали его задницу. И Вулф, который наверняка давно кипел как чайник, решил хоть чуть-чуть поостыть, прежде чем подойти к микрофону. Когда Вулф проходил мимо меня, я скорчил сочувственную гримасу, после чего переключился на д и к о в е т о р а Его мыльный голос, повторяю, мыльный, пузырился из громкоговорителя. И минуту спустя я уже пришел к выводу что коротышки грифину не зря достались овации он и впрямь выступил как мужчина тогда как веттора идол десятка миллионов зрителей так и тянет запить чем нибудь кисленьким я продолжал размышлять на эту тему когда мое внимание отвлекли н и р а в у л ф стоя у входа в палатку манил меня пальцем увидев что я встал он попятился и вернулся в палатку я последовал за ним вулф пересек палатку отогнул полок заднего выхода, выбрался наружу и поманил меня. Когда я вышел, Вулф спустился по пяти ступенькам на землю, протопал к машине, схватился за ручку задней дверцы и решительно дернул. Ничего не получилось. Он повернулся ко мне. «Заперта!» — обвиняющим тоном произнес он. «Вы правы», — сказал я. «Открой ее!» Я не шелохнулся. — Вам что-то понадобилось? — Открой машину, залезай внутрь и заводи ее. Мы уезжаем. — Черт из два, вам сейчас выступать. Вулф свирепо уставился на меня. Он давно научился различать мельчайшие оттенки моего голоса, как и я его, и отлично знает, когда спорить со мной бесполезно. — Арчи, — терпеливо объяснил он, — это не чудачество, поверь. Для моей просьбы есть вполне здравая и убедительная причина, которую я открою тебе по дороге. Оттопри дверцу. Я потряс головой, только в обмен на причину. А машина ваша, не спорю. Я порылся в кармане, в ы у д и л ключи и протянул ему. Берите, а я подаю отставку. Очень хорошо. Вулф выглядел мрачнее тучи. Этот человек на раскладной кровати. Мертв. Я приподнял одеяло, чтобы укрыть его получше. Один из разделочных ножей торчит у него из спины. Он мертв. Если мы окажемся здесь к тому времени, как обнаружат тело, сам знаешь, что случится. Мы застрянем здесь на целый день, а то и на неделю, до бесконечности. Это невыносимо. Допросить нас могут и дома, необязательно здесь. Проклятие, открой же дверцу! Насколько он мертв? Мертвее не бывает. «Хорошо. А ведь вам следовало бы знать. Хотя вы и так все отлично знаете. Дома нас допрашивать не станут. Все равно приволокут сюда. Кстати, в дом вам даже зайти не удастся. Нас будут караулить уже на крыльце». Я опустил ключи в карман. Прелестная выдумка. Сбежать прямо перед собственным выступлением. Уверен, ее оценят по достоинству. Вопрос только в том, доложить о случившемся немедленно, Или подождать, пока вы не произнесете свою речь, а кто-то другой тем временем найдет труп. Решайте. Вулф перестал жечь меня взглядом, глубоко вдохнул, и потом на выдохе произнес. Хорошо, я выступлю. Замечательно. Было бы очень обидно упустить такую возможность. Еще вопрос. Когда вы поднимали п о л о г чтобы выйти, вы его не отвязывали? Он был уже отвязан. Да. Очень интересно. Я повернулся, взлетел по ступенькам, придержал п о л о г пока Вулф входил в палатку, затем последовал за ним. Вулф протопал через всю палатку и вышел наружу, а я задержался у раскладной кровати. ф и л и п Холд, укрытый одеялом по шею, лежал спиной ко мне. Отвернув край одеяла, я увидел рукоятку ножа, который торчал из спины примерно в дюйме правее лопатки. Лезвие ножа было погружено в спину до самого основания. Я еще немного отвернул одеяло, взял холта за руку, ущипнул за кончик пальца, потом отпустил и увидел, что кончик так и остался белым. Я подобрал пушинку и с полминуты подержал ее перед ноздрями холта. Пушинка не шелохнулась. Я укрыл покойного исполнительного директора одеялом, подошел к столу, раскрыл коробку и убедился, что недостает самого короткого ножа с шестидюймовым лезвием. Когда я снова вышел с задней стороны, мыльный голос дикого э т е р а з а м о л к и зазвучали одобрительные свистки и выкрики. Я спустился к машинам. Наш седан стоял третьим справа от крыльца, а вот вторым слева стоял новенький плимут, в котором, с удовлетворением отметил я, поскольку заметил ее еще раньше, не на водительском месте, а рядом сидела седовласая женщина с широкими скулами и болевым подбородком и смотрела в мою сторону. Я обогнул плимут и, приблизившись к дверце со стороны женщины, обратился к ней. Прошу прощения, вы позвольте мне представиться? Это ни к чему, молодой человек. Я прекрасно вас знаю. Вы Арчи Гудвин, и вы служите у н е р о Вулфа, частного сыщика. Вы правы. Вы не возражаетесь ли, я задам вам несколько вопросов? Сколько времени вы уже здесь сидите? Достаточно долго. Но я все слышу. Кстати, сейчас как раз выступает н е р о Вулф. Так вы здесь с самого начала торжественной части? да Я не удержалась и переела вкуснейших угощений, а потому решила, что чем стоять в толпе, лучше посидеть в машине. Значит, все речи вы прослушали, сидя здесь? Да, я уже вам сказала. А в чем дело? Так, кое-что проверяем, если вы не против, конечно. А кто-нибудь на ваших глазах заходил в палатку или выходил из нее? Ее усталые глаза оживились. «А!» — ф ы р к н у л а она. «Значит, что-то украли. Неудивительно. А что пропало, если не секрет?» «Насколько мне известно, ничего. Я проверяю совсем другое. Вы, конечно, заметили, как мы с н е р о в у л ф о м выходили из палатки и потом возвращались. Кроме нас кто-нибудь подходил к палатке?» «Вы меня не проведете, молодой человек. Ведь вы частный сыщик. Значит, что-то пропало». Ха -ха, «Ладно, пусть будет по-вашему», — ухмыльнулся я. но мне все-таки хотелось бы, чтобы вы ответили, если не возражаете. Я не возражаю. Так вот, как я уже вам говорила, я сидела с самого начала выступлений. Никто, повторяю, никто, кроме вас и м и р а в у л ф а за все это время в палатку не заходил. В том числе и я. Я все время просидела здесь, в машине. Если хотите знать, кто я такая, то меня зовут Анна Бано. Миссис Александр б а н о в Мой супруг, м е т р д о т е л ь в Цоллере. Страшный крик послышался из палатки. Я повернулся, вихрем взлетел по ступенькам и ворвался в палатку. Лора Корби стояла спиной к раскладной кровати, прижав обе руки к рту. Я почувствовал разочарование. Пусть даже... ж е н щ и н ы и вправе истошно вопить, увидев труп. Но неужели она не могла дождаться, пока Вулф не закончит свою речь?